Глава 8. В гостиной была ниша с огромным камином и вычурной кованой решеткой, за которой горели поленья. Вере казалось, что все тепло уходит в дымоход, а огонь развели просто для вида. Собственно, неудивительно. В этом доме все делалось на показ, а сути никакой. И люди собрались соответствующие. Делают вид, будто они такие тонкие, искушенные, совершенно невиновны в смерти Тони Фердинанда. Они с Джо ходили между ними, записывали их контактные данные и составляли хронологию событий, начиная с кофе, который подали после обеда, и заканчивая временем, когда Фердинанда в последний раз видели в живых. Вряд ли Китинг назовет ей более точное время смерти, чем между моментом, когда Тони ушел с обеда и когда его обнаружили мертвым. Некоторых из обитателей дома писателей можно сразу исключить из числа подозреваемых. Они находились в компании в течение интересующего их времени, за исключением пары минут. Интересно, что Джо думал об этих надутых интеллектуалах? Вере они напоминали экзотических птиц. У них яркое оперение, они мерзко пищат и сидят в роскошной клетке». Когда Эшворд только начинал на нее работать, среди явного среднего класса ему всегда становилось не по себе. Теперь он вел себя куда увереннее и не без помощи Веры. Наверху сотрудники полиции обыскивали спальни. Все, кроме спальни, Фердинанда. Этим она займется сама, как только там побывают криминалисты. Бог знает, как Джо удалось так быстро вызвонить людей. Неужели он пообещал им сверхурочные? А кто будет платить? Она из своего кармана. Никто из обитателей дома против обыска не возражал, но Вера и не ждала, что им удастся найти нож или окровавленную одежду. Слишком долго все думали, что убийца — Джоанна. За это время настоящий убийца избавился от всех улик. Вокруг дома огромный сад, густой подлесок и плотный кустарник, но уже стемнело, поэтому поиски придется отложить до утра. Когда обыск подошел к концу, Вера посмотрела на часы. «Без 15:11. Явно не лучшее время для допросов». Нина Бэкворд опять вскочит на ноги, начнет жаловаться, что полиция ущемляет их права. «Надо связаться с Холли и Чарли, да и поспать не помешает». Она встала, потянулась и поймала взгляд Джо. «Благодарим за сотрудничество, дамы и господа. На сегодня все, но мы увидимся завтра». Снаружи подъехал катафалк, чтобы отвезти Фердинанда в морг. На веру резко налетел поток холодного вечернего воздуха, и она почувствовала, будто проснулась и ожила, Ей даже показалось, что можно не ложиться и работать всю ночь, а потом еще и утром. Китинг говорил, когда собирается провести вскрытие. Не раньше утра, около десяти, Джо Эшвард и правда выглядел уставшим. Почти вдвое моложе ее, но жизненных сил в ней явно имелось побольше. Не слишком радуйся, подруга. Это все генетика. Гектор вон, и в 70 лет, лазил по деревьям и воровал птичьи яйца. Летучка в 8:30, заявила она. Сюда вернемся после вскрытия. Утром их тревожить не будем. Усыпим бдительность этих дурачков». Вера ухмыльнулась, глядя на Джо. «Иди-ка домой, приятель. У тебя же день рождения. Твоя жёнушка, небось, ждёт тебя в чулках в сетку. Завтра увидимся». В доме было тихо. В комнате Фердинанда Билли Уэнрайт выдал Вере бумажный костюм и ботинки. Она оделась и присоединилась к нему. «Никаких следов насилия или борьбы», — сказал он. «Я собираюсь домой». «Подожди пару минут, Билли, я пока осмотрю его вещи». Уэнрайт пожал плечами. Не слишком радуясь этому, но возражать не стал. В помещении пахло сигаретами, хотя на двери и висела табличка, запрещавшая курить. Еще пахло каким-то шикарным лосьоном после бритья. Одежда в гардеробе показалась Вере дорогой. Рубашки из плотного хлопка, кашемировые рубашки. Она посмотрела на бирки и узнала некоторые дизайнерские бренды. Кто знал, что преподавателям в университете так хорошо платят? На столе под окном лежала черная папка на кольцах и ежедневник. Вера снова повернулась к Уэнрайту. «Ты тут все осмотрел? Хочу забрать с собой». Билли кивнул, и он показался Вере таким уставшим, что даже говорить не мог. А может, вечная беготня от жены под ручку с очередной красоткой его, наконец, доконала? Вера попросила Уэнрайта подбросить ее к Лендроверу. Свет в машине, как всегда, не работал, но в бардачке на такие случаи валялся фонарик, так что она сумела набрать нужные цифры на телефоне. Чарли не ответил, чего и следовало ожидать. Иногда он был еще тем ленивым придурком. Хотя с определенной работой, допустим, нужно как следует покопаться в биографии подозреваемого, он справлялся, как никто другой. Небось, отсыпается у себя в кровати. Или засел в местном пабе, а телефон выключил. Холли, как Вера я ожидала, ответила. Холли была совсем молода и очень амбициозна. Хороший сыщик, но не настолько, как та сама считала. Иногда Вера брала на себя труд напомнить ей об этом. «Как прошла беседа с Джоанной?» Здороваться необходимости не было. Холли и так поймет, кто ей звонит в такое время. «Хорошо. Джоанна Тобин придерживается той же версии, которую рассказала вам. Вела себя спокойно и собранно, как будто это далеко не первый ее допрос в полиции. Говорит, получила записку от Тони Фердинанда». Тот хотел встретиться с ней, так что она пошла наверх в комнату из стекла. Выходить на балкон не стала. Решила, что он передумал и ушёл. Потом увидела нож на полу и решила отнести его на кухню. Если это она его зарезала, то куда дела орудие убийства? Выбросила с балкона? Да, это вполне возможно, — проговорила Вера, позволив себе некоторое удивление. Но Билли Уэнрайт уже спускался вниз под балкон с фонариком, ничего не нашёл. В остальном, как допрос? «Ничего такого. Джоанна говорит, Фердинанд ей не нравился, но причин его убивать у нее не было». «Он тут никому особо не нравился», — протянула Вера. «По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление». Она замолчала, а потом добавила. «Как думаешь, Джоанну не могли подставить? В том смысле, что записку оставил не Фердинанд, а убийца?» Холли явно скептически отнеслась к этой версии, и Вера подумала, что о хороших манерах в разговоре с начальством забывать все же не стоит». Проявлять побольше уважения ей точно не повредит. «Зачем тогда оставлять нож, которым никого не убивали? Понятно же, что мы бы очень скоро выяснили, что Джоанна ни при чем», — продолжила Холли. «Может, тот, кто его убил, тупица?» Вера, конечно, болела дурака. «Тут все ясно, кто-то решил поиграть с ними». «Да брось те...» — выпалила Холли, в последний момент успев исправить резкую фразу в более-менее вежливую. «Никакой субординации». «Они же все приехали на курсы по детективному мастерству. Должны знать основы криминалистики, если берутся писать такое». На этот раз Вере пришлось признать поражение. «Да, может и так». Писаки из дома в долине, судя по всему, ложились спать. На первом этаже погас свет. «Джоанна до дома добралась нормально?» «Да, я сама ее отвезла. Мне оказалось по пути». «Джек был дома?» Вера представила, с каким облегчением он встретил Джоанну. Она надеялась, что Джек сдержался и не поднял лишнего шума. Джоанна вряд ли бы оценила слезы и объятия. «Какой-то мужчина открыл дверь. Я решила, это и есть Джек. Задерживаться не стала. Тогда увидимся утром. Леточка в 8.30. Чарли, я оставила сообщение». Вера отключила телефон и какое-то время просто сидела в тишине. Она открыла окно. Ей послышалось, как в конце долины волны бьются о скалы. Вера завела двигатель, подъехала к дому, чтобы развернуться, а затем направилась к себе. Она почувствовала неожиданный прилив облегчения, когда выехала на дорогу, ведущую от моря. Казалось, будто она убегала из тюрьмы. Ферма уже погрузилась в темноту. Вера вышла из лендровера, почти ожидая увидеть Джека, который притаился в сарае, хочет задать кучу вопросов и осыпать благодарностями, но она никого не встретила». На кухонном столе стояли три большие бутылки домашнего пива, в миске полдюжины яиц, в смятку, а еще открытка с подписью Джоанны. Спасибо. Вера задумалась, не сочтет ли Джо это подкупом или взяткой. Затем она решила, что лучше ей забрать, у них к черту свой ключ. Меньше всего ей хотелось, чтобы эти хиппи шастали по ее дому, когда вздумается. Уже лежа в постели, Вера просмотрела ежедневник Фердинанда. Отпечатки пальцев с него сняли, провели прочие анализы, но оказалось, что единственный, кто прикасался к этой книжечке, — сам покойник. Ничего особенного он не записывал, только список назначенных встреч. За неделю до поездки в Нортумберленд он был на записи выпуска культурного шоу для телевидения и выступил в прямом эфире программы «Первый ряд» на Радио 4. Вера иногда слушала ее за ужином. Интересно, слышала ли она когда-нибудь «Фердинанда»? Возможно, он один из тех самодовольных болванов, которые критикуют любого несчастного дурачка, который имел наглость взяться за бумагу и перо. Насколько она знала, сам Фердинанд никогда не публиковался. С момента прибытия в Дом писателей его расписание выглядело так. «Ученик один, ученик два. Никаких имен. И на сегодня 17.00. Лекция. Что ж, только дела. А еще две буквы и вопросительный знак рядом. ДЖ. Вопрос». Значит, он и правда собирался встретиться с Джоанной? Все эти крошечные зацепки страшно ее волновали. На следующий день Вера вышла из дома рано утром, но так и не встретила ни Джека, ни Джоанны. Хули приехала в участок раньше всех и распечатывала информацию, которую она нашла в интернете о Доме писателей. Вере показалось, что она ведет себя словно хорошая ученица, которая моет за учителя доску к началу урока. И тут же решила, что такие мысли с головой выдают ее возраст. «Ну кто сейчас пишет на доске мелом, а потом ее моет?» Вскоре пришли и остальные. Чарли, как обычно, последний. Холлер сдала все материалы. Вера встала возле двери и начала вводить их в курс дела. «Наша жертва — Тони Фердинанд, профессор, обозреватель, звезда телевидения. Так что пресса явно заинтересуется. В Нортумберленд он приехал по приглашению Дома писателей». Это местечко на побережье, куда начинающие писатели приезжают за вдохновением. Они проводят самые разные курсы, на этой неделе занимались детективами. Важно ли это? Ну, неплохое совпадение. Три дня они придумывали идеальное убийство, а потом одного из преподавателей зарезали. Да еще так театрально, как будто с нами решили поиграть. Я вчера быстро просмотрела его ежедневник. Он отмечал встречи, которые назначал студентам, но без имен». «Возможно, вчера у него была встреча с кем-то, чье имя начинается на Джи. Туманно все. Надо понимать, что Джоанна Тобин может врать, но в то же время ее могли и подставить». Она замолчала, проверяя, все ли ее внимательно слушают. «И эта история с ножом — еще одна насмешка над нами? Или убийца недостаточно разбирается в криминалистике и не понимает, что мы сможем отличить лезвие?» Неужели он думал, если Джоанну обнаружат на месте преступления, этого будет достаточно? Опять же, все это напоминает мне какую-то постановку. Так или иначе, настоящее орудие убийства мы пока не нашли. Я организовала обыск территории. Начнут сегодня утром. «Холли, сможешь посидеть на телефоне? Надо навести справки о Фердинанде. Свяжись с колледжем Святой Урсулы в Лондоне, с телевизионщиками, издателями, со всеми, с кем он работал» позадавая наши обычные вопросы. Есть ли враги? Были ли недавно скандалы, конфликты? У нас есть контакты всех постояльцев в Доме писателей. Надо сверить, не всплывет ли чье-то имя. Вера решила, что Холли с ее резким южным акцентом должна пройтись лондонской интеллигенцией по вкусу. Длинные ноги, строгие костюмы. Ее вполне можно представить в роли пробивной пиарщицы. «И поговори с женщиной по имени Крисси Керр». Она руководит небольшим издательством, где-то недалеко от нас. Хозяйка дома, — сказала, — та уехала до убийства Фердинанда, но, может, она что-то заметила или почувствовала. Конфликт, ссора. Пусть расскажет, что знает обо всей этой конторе. «Чарли, покопайся в биографии Джоанны Тобин. Она моя соседка, я не хочу вмешиваться. Это будет твоя зона ответственности. Найдешь что-нибудь — сообщи мне и Джо. Подставили ее, или она сама мутит воду?» «Я знаю». Она страдает от психического заболевания, и ее сожитель говорит, она однажды пыталась покончить с собой. Ее семья родом из Бристоля или откуда-то из Уэст-Кантри. Вроде она какое-то время жила во Франции. Проверь, не было ли у нее там судимостей». Вера остановилась, чтобы перевести дух, и посмотрела через всю комнату на своего сержанта. «Джо, ты же был со мной ночью. Я ничего не упустила». Эшвард сидел позади всех с ручкой в руках, но Вера не была уверена, что он слушал. Может, все его записи в блокноте, просто каракули. Сидел он далековато, так не скажешь, а может, в облаках витал, вспоминал, как вчера по-особенному жена поздравила его с днем рождения. Но Джо сразу же подал голос. «Хозяева этого места, мать и сын, мать писательница и, судя по всему, подруга покойного». Он взглянул на начальницу, чтобы убедиться, что все верно сказал. Вера кивнула. Как-то странно она отреагировала на убийство. Нашла тело, заорала на весь дом, но потом за ужином вела себя совершенно спокойно. Съела все со своей тарелки. — А что такого в том, что у женщины средних лет хороший аппетит? Пускай даже и в таких непростых обстоятельствах. — вставила Вера, собравшиеся вознаградили ее смешками. Судя по бумажкам, которые нам раздала Холли, это место получает дотации от Совета по искусству, — продолжил Джо. Возможно, стоит проверить, как у них обстоят дела с финансами. Может, они проворачивали какую-то аферу. А Фердинанд узнал, чем не мотив. Не знаю, как у них все устроено, но он мог заподозрить что-то такое. К тому же Фердинанд был человек крупный. Вряд ли он просто смотрел и ждал, когда в него воткнут нож. Мать и сын могли накинуться на него вместе. Или один из них караулил. Хорошая мысль. «Все-таки бывало так, — подумала Вера, — что Джо Эшвард оказывался полезным. Надо иногда ему об этом». Говорить. Пол Китинг, патологоанатом, был родом из Ольстера. Прямолинейный, немного угрюмый, он имел нос, как у игрока в регби. Был отцом парочки уже взрослых детей. Вскрытие он проводил обстоятельно, без лишней суеты. Вера знала коллег, даже очень опытных, которые ненавидели посещать вскрытие, но она никогда не понимала причин. Ее пугали живые, непредсказуемые и опасные люди, а мертвые точно не причинят вреда. «Почему было так много крови?» «Сердце продолжало работать, и кровь шла из открытой раны». «Его убили на балконе?» Этот вопрос беспокоил Веру с самого начала. В комнате из стекла следов борьбы она не заметила. Там стояли тропические растения, густые и высокие, но ни один горшок не было прокинут. Хотя Джоанна и сказала, что мебель стояла как-то иначе, беспорядка не наблюдалось, но странно». Холодный октябрьский полдень вряд ли предполагает посиделки на улице. Вера вспомнила слова Джоанны, что Фердинанд любил подслушивать. Неужели убийца застал его на балконе, когда тот слушал чей-то разговор внизу? Или Фердинанд услышал нечто такое, из-за чего его в итоге и убили? «Думаю, да. В комнате нет крови, а вот снаружи — да». Фердинанд был крупным мужчиной, по крайней мере, высоким. Он должен был сопротивляться, но ни у кого из наших свидетелей ни царапин, ни садин. Да, я тоже удивился. Китинг поднял глаза на Веру. — Я искал под ногтями частички кожи, но ничего. — То есть он стоял там и просто позволил кому-то ударить себя ножом? Никакой борьбы? — Он сидел, — поправил Китинг. — Ты правильно сказала. Он был высоким, а судя по углу раны, ножом его ударили сверху. Но зачем ему сидеть на каменном полу? В саду есть стулья, можно вынести один, если хочешь полюбоваться видом. И снова у Веры возник образ ребенка, который играет в прятки. Или убийца запер дверь в зимний сад, и Фердинанд кинулся на балкон, пытаясь спастись. Возможно, он надеялся привлечь внимание оттуда. То не прятался в углу, когда его ударили ножом. Звучит правдоподобно. Китинг всегда был осторожен и мало какие версии сразу отметал. «Но я подумал о другом. Жду результатов токсикологического анализа». «Думаешь, его накачали наркотиками?» — Китинг пожал плечами. «Человек без сознания не будет сопротивляться. Его можно перетащить куда угодно и там убить». Оказавшись на больничной парковке, Вера глубоко задышала, чтобы поскорее избавиться от запаха химикатов и мертвого тела. Джо стоял рядом. Они приехали на его машине». «Ты какой-то совсем тихий там стоял», — сказала она. «А что мне было говорить?» «Джо, в чем дело? Ведешь себя, как обиженная девочка. Завязывай, я такое не люблю». «Вам не надо заниматься этим делом. Вы были в доме, когда нашли тело, и хорошо знаете подозреваемую. Объективной остаться не получится». Джо стоял, расставив ноги, и облокотившись одной рукой о крышу машины. В такой позе обычно оказываются плохие ребята, которых обыскивают копы в американских боевиках. «У тебя на мой счет какие-то сомнения?» Вера удивилась, почему слова Джо ее так задели. Она ведь сама ему часто говорила, надо стоять на своем, отстаивать то, во что веришь. Видимо, не ожидала, что Джо начнет с нее. «Да нет же!» — почти взревел Джо. «Нет! Просто переживаю, как все это выглядит со стороны!» «Приятель, ты же знаешь, это меня мало волнует!» Джо смягчился и слегка усмехнулся. «Если хочешь знать, днем у меня назначена встреча с нашим главным. Видимо, придется оставить тебя за всем присматривать. Пойдешь собирать свидетельские показания?» Эшвард развернулся и оказался лицом к лицу с Верой. «Вы сказали ему, что это насчет вашего участия в расследовании?» «Неужели ты думаешь, я буду рисковать, когда речь идет об убийстве? Я же поэтому и сказала Чарли покопаться в прошлом Джоанны. Поэтому...» «Ты тоже будешь в курсе всего, что ему удастся узнать». Вера поняла, что потихоньку начинает брать вверх. Она устроилась на пассажирском сиденье и стала ждать, когда Джо тоже сядет в машину. «Как доберутся до дома писателей, надо улучить минутку и позвонить главному. Договориться о встрече».